Она была подавлена, не ожидая такого странного поведения от Виида. «Хо-хо! Кто-то надеялся, что он вновь выдаст что-то гениальное. Это сплошная трата времени». Дженна и Отем уже хотели вернуться к другим некромантам. Вернувшись назад, им все равно не просто будет найти какое-то подходящее решение, но коллективными стараниями всё-таки, возможно, и получилось бы чего-то добиться. Кроме того, сейчас они находились в таком положении, когда принятие решения не терпело отлагательств. Но вид ответил, как будто ни в чём не бывало. «Ха, мы просто должны разбить всех монстров в монастыре!» «Да? Ну как? Ну, способов много!» Вид не считал... Ни необходимым тратить свои усилия думая о монстров он сразу принял все необходимые решения и теперь оценивал предполагаемые результаты охоты он прикинул примерное количество монстров внутри и приблизительные э, уровни начертил грубую схему монастыря и даже принял во внимание местонахождение потенциально скрытых сокровищ поскольку монастырь просто кишит от «Просто кипит от божественной силы, там наверняка что-то есть. Вероятность того, что оно в подвале, очень высока. Поскольку внутри могло быть сокровище чрезвычайно высокой стоимости, Виид серьезно о нем задумался». Некроманты передали Вииду свои полномочия по управлению нежитью. «Пожалуйста, просто иди». «Просто прогуляться?» Это произошло, потому что нежить не хотела слушать некромантов. Вперед! Да, господин! Для рыцаря смерти честь следовать приказам э -э -э командующего Нима. Команды Вида нежить исполняла безукоризненно. Отчасти так было потому, что он был высокоранговым рыцарем смерти. Однако его абсурдно высокое лидерство и предметы тоже оказывали свое влияние. Было множество случаев, когда он понес ущерб и настрадался в масштабных сражениях, но в конце концов Виит всегда побеждал и даже получил титул великого командира нежити. А когда он был лечом и убил кубичую в то получил титул бессмертного воина потому нежить следовала за Виидом и верила в него, даже если это означало гибель. Таким образом, мертвецы, поддерживающие с помощью манны некромантов, двигались в соответствии с приказами Виида. «Все в атаку! Только вперед!» – громко закричал Виид. Скелеты и дулаханы побежали к монастырю словно единое целое. Крупное наступление 110 тысяч мертвецов! «Как? Слишком жарко, слишком жарко!» Под воздействием божественной силы скелеты загорались и падали навзничь. Но даже несмотря на это, оставшие продолжали бежать в атаку, переступая через останки своих павших собратьев. Темную ночь озарили тысячи бегущих и упавших факелах. Это выглядело так, словно нежить прокладывала огромный путь к стенам монастыря, От чего даже некроманты испытывали настоящее благоговение. «Давайте поможем им! Костяная стена! Темный ворон!» Некроманты как могли поддерживали нежить, вызывая костяные стены и растения, питающиеся тьмой. Наступи... Наступая на них, скелеты и дулаханы продолжали возможность прожить немного дольше – Конечно, это продолжалось недолго, и они все равно сгорали под действием божественной силы, поднимающейся из-под земли, однако новая нежить использовала павшую в качестве своего трамплина. В невероятных муках армия нежити продолжала стойко двигаться. Принимая на себя урон, план Вейда состоял в том, чтобы пройти по нежити и сразиться в финальной битве с монстрами. Положение главнокомандующего армии нежити было тяжелым бременем, и, как правило, сложные задачи разбивались между игроками на более мелкие. Но конкретно в этом случае такое решение было самым правильным. Если нежить сумеет сблизиться с монстрами, то некроманты получат возможность использовать проклятия и взрывы трупов. Потоки божественной силы, вырывающиеся из-под земли, случайным образом наносили нежити огромный урон. Однако мобилизованные мертвецы просто продолжали шагать по трупам, и в этом заключался весь план. Это невозможно! Некоторые некроманты были не согласны с планом Виида и не поддерживали нежить защитными заклинаниями, Однако, как только в сражение вступили Отом, Джена и Хэриан, все остальные тут же последовали за ними. Но теперь, когда нежить начала пересекать равнины и стала нести большие потери, они вновь начали протестовать. «Если не слишком поздно, еще не слишком поздно остановиться и найти другой способ. Я вам с самого начала говорил, что это безрассудный план». Если даже они смогут попасть в монастырь, то как они собираются сражаться с монстрами? Мы хорошо знаем, насколько они сильны. Нам прямо сейчас нужно отменить этот идиотский план. Даже те игроки, которые согласились с планом Виида, уже начали сомневаться в своих силах. И эти сомнения были вполне оправданы, поскольку на их глазах тысячи скелетов сгорали заживо. Абсолютной правдой было и то, что шанс на успех был невелик. Однако, если бы они прямо сейчас прекратили наступление и отступили, то задание неминуемо закончилось бы полным провалом. Свои мысли им нужно было озвучивать до того, как начался штурм, поскольку сейчас уже было слишком поздно. На текущий момент они потратили уже более половины нежити. Когда некоторые некроманты начали протестовать, к ним присоединилась и нежить. Если мы пойдем вперед, то будем уничтожены. Я не хочу вот так сгореть!» Поскольку большая часть армии мертвых исчезла благодаря божественной силы возникла ситуация, при котором оставшаяся нежить пыталась противиться приказам вида. Некромантам нужно было продолжать посылать нежить вперед. Если бы они остановились хоть на мгновение, то все предыдущие потери оказались бы напрасными. Но вот летящим верхом на горгуле вид поднял свой легендарный ржавый меч – а затем открыл свою челюсть. Запах, какой-то запах, не деться от него никуда. Даже когда я пою, от него болит голова. Даже без намёка на ритм и с ужасной рифмой эта песня, казалось, состоит просто из набора слов. Но слегка охрипший голос рыцаря смерти разнёсся по всем равнинам Натальи. Джена, которая в этот момент была занята произнесением какого-то заклинания, обернулась в сторону источника звука. «Человек, который поёт такую песню...» Хэриан, Оте, Богром, Грузет, Варена и другие высокоуровневые некроманты тоже приостановили свои дела и перевели взгляд на то место, где парил Виит. Эту песню они никогда прежде не слышали. К тому же не было ни одного способа, позволяющего сочинить настолько безрассудную песню, но зато они знали того, кто стал бы петь в бою подобную песню. «Мне не нужно мыть лицо и даже ноги!» «Рыцарь смерти! Вот я кто! Этой ночью тёмной! Бог вид! Это же вид!» У них были какие-то подозрения, поскольку он один, взяв боевой класс, так сильно выделялся среди остальных, но никто не смог бы скопировать его умение напевать настолько бессмысленные и нелепые песни. Даже старые игроки... Версальского континента знали вида ночами просиживая перед экранами, с трепетом наблюдая за его приключениями. И теперь все стало на свои места. вид с нами! Задействовать магию, вторгнуться в монастырь и убить всех монстров!» Словно на автомане закричали некроманты. Мари же просто продолжал слушать песню Виида. Он достал арфу, сделанную гномами, И под стать песней Вида начал импровизировать. А, а это сложнее, чем ну, даже сочинять что-то новое. Лучший бард континента организовал Виду музыкальное сопровождение. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Кю-ху-ху, кю рост цен на дыни на слуху, Земляника дорожает, мандарины тоже, надо много кушать, на, друзья, не гожа. Нежить начала подпевать, нежить моя лучшая, Тебе есть тоже не надо, ты не устаёшь, ну-ка марш вперёд. Как только вид закончил песню, он вынул рок, Рог, объявляющий победу. Рог Тиреезиса. Уникальный предмет, который способен раскрывать невероятные способности в солдатах. Это было настоящее сокровище, которое могло прославить его владельца лишь благодаря факту обладания им. Вид поднес рог к рту и со всей силы протрубил. Ту! Джинь, боевой дух нежити увеличился. Нежить шастает победы. Все физические показатели увеличиваются на 120. С противниками будут случаться плохие вещи. В атаку! добавил вид ревом льва, и восставшие мертвецы в унисон ринулись к монастырю. Даже те, кто был на последнем издыхании от негативного воздействия божественной силы, скачали и бросились вперед. Хоть нежить и была ослаблена божественной магией, но сейчас она действовала на пределах своей возможности. Потери среди скелетов были просто неисчисляемы. Но с каждой секундой армия мертвых приближалась к монастырю все ближе и ближе. Жестокие и яростные скелеты перепрыгивали через головы своих союзников, чтобы как можно быстрее добраться до цели. Пора запускать рыцари смерти! Завидом, парящим на своей костяной горгулье, выстроились другие всадники, а на земле менее ранговые рыцари смерти, пребывающие под руководством других некромантов, призвали своих собственных питомцев. Вызываю фантомную лошадь Несмотря на вездешущую божественную силу на равнинах Натальи, нежить полностью покрыла собой всю землю. Низкоранговая нежить стала своего рода щитом, так что Вид мог уворачиваться от поднимающихся ввысь потоков энергии. «Погнали!» – скомандовал Вид, и повел на монастырь своих рыцарей смерти. Примерно в это же время нежить добралась до его стен, в трёх разных местах и вступила в бой с обороняющимися монстрами. Поскольку у мертвецов оставалось совсем мало здоровья, они погибали чуть ли не с первых же контратак. Не такие слабые, как Вит и ожидал, монстры были не так просты. Хоть их было не так много, как нежити, но каждый из них был напитан божественной силой. Кратность была такова, что на одного монстра приходилось примерно 3-4 единицы нежити. «Давай спустимся на землю!» Верхом на своей горголье вид залетел на территорию монастыря. Он увидел, как на земле формируются и собираются в куче яркие огни. Собравшись воедино, толстый столб божественной силы пронзил небо, сбив при этом несколько рыцарей смерти. Однако же большинство наездников успешно увернулось и приземлилось внутри монастыря. «Дзинь, вы прибыли в монастырь Эльвенс». Из-за обилия божественной силы ваши физические способности уменьшились на 45%. Вы теряете 300 единиц здоровья в секунду. Нежите было довольно непросто вести какие-либо действия в церквях или храмах. Так что и в этом монастыре даже рыцари смерти не могли бы долго продержаться. К Вииду стремилось бесчисленное количество монстров. «Это нежить! Упокоить ее!» Убить рыцаря смерти, который командует мертвыми. Здешние монстры обладали способностью рационального мышления и в первую очередь нацелились на Виида. Естественно, они не смогли бы устранить его без потерь, но в случае успеха остальная нежить оказалась бы дезориентированной. Подобное, хоть и в меньшей степени, наблюдалось и среди людей, и среди эльфов. Но вот потеря командира для нежити приводила к безвыходной ситуации. А вот торкам было абсолютно все равно, живой командир или убит. У них был один закон. Командир тот, кто громче крикнет и будет в состоянии сжимать свою глефу. «Хераимское фехтование!» Виид активировал атакующий навык и рубанул монстров. Текущее значение хераимского фехтования повысилось, так что сейчас он мог нанести уже 13 ударов подряд, каждый последующий из которых повышал силу, ловкость или разрушительную мощь атаки. Поскольку он еще был далек от уровня мастера этой техники, она продолжала стабильно расти. Подчиненные рыцари смерти тоже сражались возле Виида, охраняя его. «Вау! Он и правда удивителен! Хоть он и видит но разве можно вот так взять и прыгнуть в место, кишащее монстрами?» «Я сомневался в нем ровно до тех пор, пока он не полетел на своей горгульи прямо туда. Разве ему недорога жизнь?» Некроманты были глубоко впечатлены храбрыми действиями Вида. Главнокомандующий лично прыгнул в самое сердце лагеря противника, чтобы добиться победы как и говорилось вслух, В этом бою действительно есть шанс на победу. Вид возродил надежду и мужество в сердцах некромантов, которые принялись подлечивать уцелевшую нежить и помогать ей заклинаниями. Путь относительно безопасен, так что давайте тоже продвигаться вперед. Земля была покрыта трупами павшей нежити. Божественная сила не могла подняться вверх, пока полностью не расплавит остатки нежити, так что некроманты шагая по спинам зомби и упырей, подошли к монастырю достаточно близко для того, чтобы достать монстров своей магии. Батаку! Продолжая вести тяжелую охоту, вид осмотрелся. Сейчас он находился во внутренней части монастыря и вместе со всеми Своими бесстрашными рыцарями смерти не давалось шанса монстрам стать еще более активными. Однако вместо того, чтобы героически сражаться на передней линии, он окружил себя нежитью и выжидал позва... позади своего шанса. Я уверен, что где-то здесь наверняка спрятаны несметные сокровища. В самое пекло его привело ничто иное, как тяга к трофеям – Если бы он пришел сюда по окончанию сражения, то ему бы пришлось делиться добычей. Но эта необходимость отпала, если он заберет все тайком от других. Так что сейчас у него был единственный шанс на то, чтобы обыскать монастырь. В воду дух прямо перед ним внезапно собрался сгусток божественной силы и ударил в то место, где располагались некроманты и маги-скелеты – Оценив местность и развернув наступление, некроманты уже успели слегка продвинуться по равнинам Наталии. Оно должно быть где-то здесь. М -м -м, нужно искать завалы или лестницы, ведущие вниз. Даже Вииду было не просто искать сокровища в абсолютно неизвестном месте среди кучи обломков. К тому же ему постоянно приходилось отбиваться от атаки монстров, вырезать их всех. Отдал приказ Виит своим рыцарям смерти, подняв при этом их боевой дух. Командир приказал смерть монстрам. Сейчас у Виита был боевой класс, связанный с профессией рыцаря смерти. Даже учитывая то, что его подчиненные обладали таким же классом, Им было отнюдь нелегко противостоять подавляющему количеству противников, а поскольку весь его отряд состоял исключительно из нежити, то даже рыцари смерти не могли рассчитывать на победу под непрестанным действием божественной силы и в результате начали сдавать позиции. Здоровье вида тоже пугающе быстро падало. «Должна быть причина, почему в этом старом и заброшенном монастыре осталось только божественной энергии». Если бы у Виита не было ощущения, что тут полно сокровищ, он бы не начал такую безрассудную битву. «Ха-ха-ха! Думаю, у меня нет выбора!» – подумал он и вытащил одну из своих скульптур. Эта скульптура была не превосходной ни шедевром и ни выдающимся произведением. Сделанная из древесины, эта скульптура изображала шторм, на котором он наткнулся, когда возвращался из джигалаза на корабле день, громовые темные тучи. Скульптура вырезана из сломанной корабельной мачты и винной бочки, хранившейся на корабле призраки. Она состоит из двух деревянных досок, представляющих собой небо и землю, между которыми бушуют вихри и бьют молнии. Из-за ограниченности материала скульптуре недостает художественной ценности. Кроме того, она до сих пор Источает резкий запах вина. Художественная цепность 49. Она совершенно не годилась для продажи, но вид бережно хранил ее, ожидая, что когда-нибудь она сослужит ему службу. Вот и пришел этот день. вид решил немедленно задействовать свою секретную скульптурную технику. вояние великого природного бедствия. «Дзинь, вы использовали...» Вояние великого природного бедствия. Характеристика искусства навсегда уменьшилась на 20. Израсходовано 20 тысяч здоровья и манны. Все характеристики временно снижены на 15. Длительность действия штрафа 4 дня. Близость к природе упала. Вояние великого природного бедствия может быть использовано лишь один раз в сутки. Когда произойдет великое бедствие, ваша слава, или дурная слава, могут быть увеличены в зависимости от нанесения повреждений. Вы можете погибнуть во время бедствия, так что будьте осторожны». Несмотря на то, что вокруг осталось еще очень много монстров, Вит отбросил в сторону меч, а сам лег на землю. «Рыцари смерти, избавьтесь от своих мечей и ложитесь!» Но его подчиненные не выполнили приказ – охваченные пылом сражения. Видс командовал еще раз выбросить свои мечи и защищаться деревянными щитами. Рыцари смерти отбросили свои мечи и подняли вверх простенькие деревянные щиты. Они были насквозь прогнившие в трещинах, и никто не решался бы сказать наверняка, смогут ли они вообще служить в качестве щитов. Но это было все равно лучше, чем ничего. Принимая... Безответные атаки монстров уже больше десяти секунд Виид слегка приподнял голову. Так, но ну неужели навык провалился? Баяние великого природного бедствия сильно зависит от близости к природе, но, возможно, у Виида было мало текущего, с текущего значения, а потому оно не сработало. Но в то же время, пока Виид в замешательстве Просматривал на, посматривал на небо его деревянная скульптура, использованная для умения, рассыпалась на мелкие песчинки и будто бы растекалась по земле. Убийцы рыцарей смерти, разъяженные монстры, орудовали своими топорами против подчиненных Вида. Дыдыш! Внезапно в монстров уд ударила молния. Последствием этого неожиданной атаки стало шесть их обугленных трупов. На Виида нахлынуло огромное разочарование, ведь он ожидал чего-то намного большего. Возможно, для этого навыка я должен использовать шедевр или выдающееся произведение. Хоть это и была секретная скульптурная техника, но толку с нее оказалось немного. Сила удара едва превосходила обычное магическое заклинание – Даже если вояние велик природного бедствия и не стало бы чем-то, что способно изменить ситуацию на поле боя, вид подумал, что лишь зря столько вытерпел для того, чтобы обучиться этому навыку. Но в это самое время неожиданно для всех с неба пропали звезды, темные тучи полностью укрыли небосвод, а спустя всего пару секунд раздался оглушительный гром «Та-да-да-дам!» -да У вида инстинктивно побежали мурашки по коже, по коже. Ага, значит, ему просто надо немного времени. Вид поспешно спрятался в самой глубокой яме, которую смог найти.